Глава 9. 1473 год. 25 июня. Среднее течение Камы. Даниил Холмский смотрел на приближающиеся войска и Бакхана со смешанными чувствами. Он со своими тремя сотнями был главной ударной силой хана Ахмата. Его козырь, который он пока держал в рукаве. Однако никогда в своей прежней жизни Даниил не мог бы даже и подумать, что станет вот так командовать союзным контингентом в разборках между татарами. И очень он был этим недоволен. Но что поделать? Остроту момента там под Переяславлем Рязанским осознал он не хуже своего короля. Если бы тот заортачился, то хан Ахмат не стал бы дружбу дружить и не позволил бы взять город приступом. Другой вопрос, что оплата этой дружбы был он. Не навсегда, разумеется, а на компанию» что раздражало его и нервировало. Ему совсем не хотелось сражаться с татарами за татар ради татарских интересов. Но он, стиснув зубы, держался, сосредоточившись на своем отряде. В конце концов, лошади были чужие и нуждались в определенном обучении, чем его люди и занимались, стараясь восстановить свои навыки строевого конного боя. Битва завертелась как-то стихийно. Сначала относительно небольшой отряды Бакхана обозначил атаку, выпустил несколько десятков стрел и отвернул от отряда хана Ахмата. Тот проследовал за ним до основных сил сибирского ханства и, в свою очередь, повторил этот маневр. Нехитрое выманивание. Каждая из сторон рассчитывала на слабые нервы противника. Дескать, психанут, увлекутся. Тут-то их и примут. Не все ведь в атаку побегут еще немного покрутились, обозначили ложное отступление всеми силами, имитировали дважды общую атаку. Но ВОЗ оставался там же, где и был к началу столкновения, за исключением трех десятков убитых и раненых, совокупно, с обеих сторон. Хотя поучаствовать в этом цирке успели уже, наверное, все воины хана Ахмата, за исключением его небольшой личной гвардии и отряда Холмского». «Что думаешь?» — спросил хан Даниила, ведя его недовольное лицо. И бак растянул свое войско. После некоторой паузы ответил Даниил. «Вон, видишь, какие крылья вывел!» «Все норовит удачным броском отряда хватить!» «Так!» — чинно кивнул Ахмат. «Предлагаю основными силами ударить в центр, а я со своими ребятами обрушусь на их правый фланг. Они ведь развернутся, норовя сдавить с боков вас. А то и начнут движение!» «Потому не смогут должного сопротивления оказать. Там их сколько? Сотен семь, не больше?» «Опрокинешь их?» — недоверчиво спросил Ахмат. прокину. А что делать с левым флангом? Ты можешь со своей гвардией обозначить на него атаку. Так, чтобы тебя заметили и развернулись. Отвлечь их. Чтобы во фланг основному войску не ударили». Ахмат прищурился, рассматривая Даниила, но промолчал. Он думал. И офицеры, что возле него стояли, тоже все слышали и думали. Решительная лобовая атака выглядела довольно рискованным занятием. Тем более, что татарская конница не была способна наносить таранный копейный удар. А это значит, что пробить и опрокинуть противника они не смогут. Во всяком случае, сразу. Завяжется собачья свалка с непредсказуемым исходом. У Ибака по центру было войск, если и меньше, чем Ахмат мог выставить в эту решительную атаку, то не сильно. Совокупно же он превосходил числом, но все одно осторожничал. В любом случае выходило, что исход боя решит отряд Холмского, И от того, справится он или нет, зависело все. Риск. Огромный риск. Сделав этот шаг, можно было проиграть и с позором бежать в свои родные степи, отдав сибирскому хану не только большую часть земли бывшего Казанского ханства, но и Синюю Орду. А вот победа... Это было очень интересно. Так что, подумав, хан решился. И началось. Практически все войско Ахмата пришло в движение, и бесформенной конной толпой, лавой, ринулось вперед, медленно набирая темп. Даниил со своими людьми устремился за ними, стараясь не отсвечивать как и сам хан, что повел лично свою гвардию. Войско Ибакхана отреагировало ожидаемо и естественно. Он выдвинул дальше крылья и развернул их для удара во фланг неприятелю. Глупая, на их взгляд, атака. Если это атака, а не очередная имитация. Настолько глупая, что Ибакхан даже заулыбался, довольно оглаживая свою бороду. После такой славной победы можно будет подумать о многом. И о занятии земель разгромленного Казанского ханства. И о подчинении Синей Орды. А там и белую под себя подмять можно, да провозгласить себя новым ханом возрожденной Золотой Орды. Крым, правда, остается в стороне. Но что он сможет противопоставить такой силе? Да и Русь. Этот лакомый кусочек вновь станет выплачивать налоги Золотой Орде, подчинившись. Или, в крайнем случае, не налоги, а дань что тоже неплохо. Ожидание грядущего величия так скружило ему голову, что он не сразу услышал возгласы ближних мукеров. А когда услышал и взглянул туда, куда они указывали, удивленно выгнул бровь, не понимая происходящего. Даниил Хоумский, следуя за основной массой татарской конницы, отвернул от нее, построился к атаке и пошел в нее под звуки рожка. Все три сотни развернулись две линии, разделенные в глубину метров на 50, и, придерживая равнение, двинулись вперед. Равнение, конечно, получилось очень приблизительное, из-за чего конный строй пошел волнами. Но линии все равно удерживались. Да, это были не кирасиры Фридриха Великого, идущие в атаку стремя в стремя, готовые смять и раздавить своих противников массой своих лошадей и монолитностью удара. Но все равно на фоне татар, которые оперировали лишь лавами и бесформенными разреженными группами, выглядело впечатляюще. Особенно в связи с тем, что каждый всадник был упакован в стандартный доспех, ламеллярную чешую, примечание 34, и легкий шлем с козырьком, наносником, на ушами и трехчастным сегментным назатыльником, плюс красная гербовая накидка на тело с золотым львом, восставшим на дыбы. Примечание 34. Выступая в поход на Рязань, Иоанн не стал брать зерцало для своих всадников сотенной службы, так как в новгородском походе они зарекомендовали себя неудобными, плохо фиксирующимися на скользкой ламеллярной чешуе, а каких-то значимых конных сшибок не намечалось. Плюс пики. Не копья, а именно кавалерийские пики. Легкие трубчатые и весьма длинные, которые были у каждого всадника. Времена легких коротких кавалерийских пик еще не пришли, так что эти ребята имели дрыны что надо. Не рыцарский ленс, конечно, но очень и очень впечатляющий причиндал с небольшим красным флажком у наконечника. Ну и щиты. Большие коплевидные щиты, воскрешенные Иоанном прямиком из тех времен, когда Владимир Святой только завершал начатую Святославом реформу по пересаживанию дружины на коней. Их в отечественной историографии частенько называют русскими. Но на самом деле их впервые начали употреблять в Византии, откуда они очень быстро расползлись по всей Европе, став одним из самых эталонных образцов рыцарского вооружения xi 12 веков. Ну и не только рыцарского. Во всяком случае, при завоевании Англии Гийомом Нормандским все континентальные всадники уже имели эти капли. Ту-ту-ту... «Ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту-ту!» — гудел рожок, надрываясь, а его звук, перекрывая остальной шум, летел над полем боя, привлекая внимание окружающих. «Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту!» И многие даже прекратили рубку, отвлекаясь на эти звуки. Атакуемое крыло и Бакхана довольно легко развернулось, встречая опасность лицом, и даже пришпорила коней, направляя свою достаточно разреженную лаву всадников навстречу неприятелю, который уступал им по численности более чем вдвое. Сотня метров. Первая линия Даниила опустила пики, зажав их подмышками и натянув кожаные ремни упоров, чтобы передать на острие всю массу лошади при ударе. Полсотни метров. Холмский вел уже свою линию галопом, стараясь, впрочем, придерживать... Равнение, насколько это вообще было возможно. Он, как и прочие всадники, подтянул щит повыше, прикрывая его кромкой лицо и шею, самая уязвимая части тела при их нынешнем защитном снаряжении. «Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту-ту!» прозвучал последний рожок, и противники сошлись в ударе. Встречная скорость превысила 70 км в час – И вот на этой скорости наконечники длинных пик ударили в свои цели, передавая на них всю массу лошади. Раздался жутковатый треск. И Бакхан, как и многие иные, разразился удивленными возгласами. Ведь пика просто вышвыривала из седла татарских всадников. Высокая посадка не оставляла им никаких шансов. И большинство из них были при этом пробиты пиками насквозь, что торчали своими наконечниками у них из спины, выступая на добрый метр или даже больше. Причем хватало и таких, кто пытался прикрываться легким щитом, совершенно не державшим такой удар. Рассеянная конная лава позволила всадникам Холмского легко избежать столкновения коней с последующей давкой и, выхватив кончары, продолжить бой. Длинный граненный штык каковым, по сути, и был кончар. Не встречал заметного сопротивления ни у легких щитов, ни у кольчуг, ни у стеганных халатов. Так что можно было просто колоть по силуэту, не сильно целясь или примиряясь. А сзади, чуть погодя, с не меньшим эффектом в лаву татар врубилась вторая линия конницы. И вновь полетели красиво выбитые из седла противники. Десяти секунд не прошло, как открыла татар еще совсем недавно превосходящего более чем вдвое отряд Холмского. Осталось едва половина. И эта половина стремительно уменьшалась. Ламеллярная чешуя, в которой были все всадники Даниила, надежно держала саблю и неакцентированные удары легким копьем. Да и собачьей свалки не получилось. Конница Холмского продолжала ломиться вперед сквозь разреженную лаву татар, и колоть их на проходе кончарами, куда более прочными, чем пики, и, учитывая не столь мощные удары, легко извлекаемыми. Тела противников сами разворачивались вслед за двигающимися ратниками и соскальзывали с клинков. Высокая посадка делала татар очень неустойчивыми в седле. Сорок секунд. И Холмский провел обе свои линии конницы сквозь татарскую лаву, остатки которой в ужасе разбегались кто куда. Просто прыснули в разные стороны и пришпорив коней уходили, потому что от семи с гаком сотен их осталось едва за две. Потеря более чем половины личного состава выглядела кошмарно и чудовищно давила на мораль. Причем не только этого фланга, но и остальных наблюдателей. Ахмат тем временем, обозначая атаку на другой фланг противника, отвернул, увлекая за собой неприятеля. Ахомский, не останавливаясь, провел своих всадников на ставку Ибакхана. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту, вновь затрубил рожок, обозначая новую атаку. Только в этот раз всадники Даниила держали в руках не длинные пики, а кончары, которые вполне можно было применить и во время сшибки. У Ибакхана тоже, как и у Ахмата, имелась своя гвардия. И она стояла при нем, выступая телохранителями. И она была такой же немногочисленной. Бойцов сто, не больше. Так что она охотно последовала за своим правителем, что предался безудержному бегству. Не вообще с поля боя, а в сторону от надвигающихся красных всадников. Очень уж они его испугали. И так уж получилось, что маршрут его пролегал вдоль тылов центра собственного войска, которое, увидев разгром фланга, пустилось в бегство отчего и Бакхан сходу влетел в эту мешанину из отступающих всадников и резко замедлился. А потом уже было поздно. Сзади налетели ратники Хомского со своими кончарами. Да и татары хана Ахмата активно подключились к избиванию бегущего противника. В то же самое время в Трире происходил довольно интересный эпизод. Великий князь Запада, как его называли сторонники, Сидел за столом и второй раз перечитывал письмо понтифика. Оно было странным. И Карл Смелый, герцог Бургундии и прочее, прочее, прочее недоумевал от написанных там вещей. И зачем все это? Наконец, не выдержав, спросил у кардинала, что привез послание, и явно был облечен властью для компетентных комментариев. Время обеспокоенное успехами Луи. Уклончиво ответил кардинал. Не понимаю вас. Вы заключили мир с Луи, но он лишь на бумаге. Полагаю, вы думаете, будто я этого не понимаю? Что вы слышали о персидской кампании? Меня она мало интересует. Ваша светлость, не делайте таких опрометчивых выводов. Вы хотите, чтобы я дал денег на эту... Задумку святого престола? Как по мне, так она не лучше крестового похода, который захлебнулся, так и не начавшись. Вы не хуже меня понимаете... Что в наши дни добрым воинам и в Европе есть чем заняться? — Все так, — кивнул кардинал. — Им есть чем заняться. Но это никак не отрицает усиление осман, которые ныне думают о захвате королевств Неаполя и Венгрия. — От ваших владений это безмерно далеко, но... — Речь не о том. — А о чем? — Графство Артуай в Фландрия Это ведь ваши земли, приносящие вам львиную долю доходов, не так ли? — К чему вы клоните? К тому, что эти земли могут приносить вам еще больше денег. Ведь от восточных берегов Балтийского моря кто-то должен персидские товары доставлять в Европу. Почему не ваши корабли? Или вы хотите, чтобы на столь богоугодном деле наживались эти торгаши из Ганзы? Вот вы о чем, — покачал головой Карл. Об этом стоит поговорить только тогда, когда этот ваш юный король сумеет удержать натиск Польши и Литвы. В чем я сомневаюсь? Мне рассказывали о тех землях». В возрасте 13 лет Иоанн стал со своими пикинерами в строй, чтобы поддержать их боевой дух при отражении натиска конницы. И победил. Он выиграл блистательно кампании прошлого и позапрошлого годов. «Похвально», — произнес Карл уже с меньшей язвительностью и раздражением. Герцог ценил личное мужество и вообще всячески поддерживал проявление рыцарской доблести. Понятно, что пикинер был очень далек от рыцаря, но этот поступок монарха вызвал у него чрезвычайное одобрение, особенно учитывая возраст парня. За компанией минувших двух лет Иоанн сумел разгромить и подчинить своей власти ключевой торговый город Руси – Новгород. Причем Новгород поддерживал Казимир, выслав ему союзный контингент. Именно через этот город он планирует вывозить персидские товары. Потом он последовательно разбил большое степное войско и войско Казимира, которое тот послал к Москве. Чуть ранее его отец сумел разгромить степное княжество и занять среднее течение Волги. Таким образом, Иоанн ныне удерживает в своих руках практически весь маршрут от устья Волги до устья Невы, необходимой для начала персидской торговли. «И что вы от меня хотите?» Чтобы ваши подданные установили торговые отношения с Новгородом. Это ведь война с Ганзой! Король Неаполя уже отправил к нему шесть карак с товарами на няху Генуя, а его дочь Леонора вышла за Иоанна замуж. Я не могу неволить своих купцов. Вы же не хотите, чтобы Луи, что без всякого сомнения, узнает о сложившейся диспозиции, опередил вас? От кого же он узнает? О компании персидской торговли много кто знает, Как и о посольстве Фердинанда. А вряд ли паук упустит свою выгоду в этом деле. Вы же не хотите этого, не так ли? Что мешает императору посоветовать купцам Ганзы наладить торговые отношения с Иоанном, король Польши и великий князь Литвы, Казимир? Ганза с ним очень дружна и не станет идти против своего благодетеля. Даже если выгода так велика, как написано в этом письме, кивнул Карл на свиток, валявшийся на столе. Сложно говорить о выгоде, когда войска могут войти в город и все отнять. Кроме того, Иоанн действительно хороший полководец. И в случае взаимовыгодного союза, как все утрясется, сможет высылать вам свои войска. Он ведь, как и вы, увлечен артиллерией и ордонансовыми ротами. Герцог стал Медленно прошелся по комнате, обойдя стоящего кардинала по кругу. И, остановившись за его спиной, спросил... А что хочет Святой Престол? Пущего благо для всех христиан. Вы не поняли меня. Что Святой Престол хочет для себя? Зачем ему мое усиление? Святой Престол очень недоволен прагматической санкцией, что действует во Франции вот уже полвека. И надеется на вашу поддержку в нашем стремлении ее отменить. Вы добрый христианин и человек слова в отличие от Луи. С вами можно договариваться. И мы хотим договориться. Кроме того, вам не нужно будет воевать с Ганзой. Вот как? Это еще почему? В герцогстве Брабант их сила велика, и города могут выставить большое войско. А во Фландрии нет. И в Артуа нет. Да и в Брабанте их позиции не так сильны, как вам кажется. А мне кажется, что вы хотите вернуть мои северные владения в бунт и отвлечь меня от дела всей моей жизни. «Если у вас с Иоанном все получится, то папа обещает вам корону Бургундии». «Иоанн, он уже подтвердил право наследования». «Я подумаю над вашими словами», — тихо произнес Карл, поигрывая желваками, что выдавало в нем высочайшее напряжение и даже в какой-то мере раздражение. «А теперь вы можете быть свободны».